Смена комнат. Дегни сидела на покрывале, растерянном в гостиной, и играла с Фридой. Просто тихие посиделки двух сестер, которым еще только предстоит обсуждать всякие женские штучки, вроде шопинга или месячных. Они только что поужинали, и Дегни с удивлением поняла, что поменяла свое мнение о Юдит, няне Фриды, в лучшую сторону. Пока Дегни находилась с друзьями, Юдит приготовила салат из сельди и яблок и напекла целую груду булочек с корицей. Почему? Да просто Мац и Хелен, эти орущие родители, напрочь позабыли о том, что у них есть четырехлетняя дочь. Устроив с утра грандиозный скандал, они ушли, каждый по своим делам, и никто не подумал, что Фриде нужно питаться чем-то еще, кроме хлеба и печеной баранины, от которых у ребенка краснеет лицо при походе на горшок. Вернулись Мац и Хелен примерно в одно время, будто заключив пакт о взаимном нападении после семи часов вечера. Стоило им очутиться под одной крышей, как шарманка, крутившая упреки взаимные обвинения, завелась по новой. Юдит осталась с Фридой, хотя ее почасовая смена заканчивалась с приходом хотя бы одного родителя, и Дегни была очень благодарна за это. Так благодарна, что теперь всеми силами старалась Сорвать с няни мысленный ярлык, кочка по производству прыщей. Юдит повстречала Дегни как Иисуса, бредущего по воде. Если, конечно, такая встреча подразумевала почти мгновенное бегство. Она вкратце пересказала, как прошел день, а на прощание с беспокойством пробормотала. «Мне это не нравится. Смотри за Фридой. Было бы здорово и дальше здесь работать». И теперь Дегни и Фрида были предоставлены сами себе. Мац и Хелен по-прежнему находились в разных частях дома и явно не планировали выходить. По крайней мере, стихли их истеричные вопли. Похоже, до отца и матери дошло, что старшая дочь может в самых животрепещущих красках расписать младший смысл скандала. «Ты сегодня делала кака?» — спросила Дегни у сестры. «Девочки не какают», — ответила Фрида с видом мудрой женщины. Дегни прыснула со смеху и наклонилась к плюшевому зайцу. «Мистер Зайка, у Фриды сегодня болел животик?» Фрида ахнула, потому что не могла позволить мистеру Зайке рассказывать ее секреты. Она наклонилась вперед, и ее брови чуть сдвинулись. «Животик болел совсем немного. Мясо барашка не хотела укладываться спать. Но Юдит сделала булочки, и все прошло». Юдит, — Хорошая, да? — Хорошая. — А она уже не курит? — Уже нет. А потом Фрида задала вопрос, от которого глаза Дэгни полезли на лоб. — А, боженьки, правда интересно, как люди убивают друг друга? — Что ты такое говоришь, Фрида? Где ты это слышала? — Мама кричала папе. Фрида сделала злое лицо и с тоненьким рычанием произнесла. «Бог — свидетель Мац! Когда-нибудь я убью тебя!» Дэгни Дегни улыбнулась, разглядывая сестру, эту не по годам умную болтушку. «Боженьке, такое неинтересно!» — наконец выдавила она. «А хочешь, мы ляжем спать вместе?» «Только если мистер Зайка ляжет с нами!» Договорились. Много позже, вспоминая этот момент, Дегни не раз приходила к выводу, что именно это спасло Фриде жизнь.